Глава 152. Осада. Армия Конфедерации проследовала к выходу n 2 и остров со всех сторон был окружен войсками, готовыми к вторжению. Загам будет непросто сопротивляться атакам со всех фронтов, особенно на чужой территории. Под надзором Мася Ауру доктор Майс подключил Скайлинк и получил доступ к системе наблюдения FFC. Затем он ввел трехмерный код доступа, чтобы открыть два аварийных шлюза. Однако после десяти секунд ожидания ничего не произошло. «Что, черт побери, это было, доктор Майс?» м а с с я у р у была недовольна. Она держала себя в руках, но, казалось, была уже на грани. Доктор разволновался, вспомнив о том, какие странности бывают у практикующих тактику колдуньи. Он не хотел выводить Сяору из себя, ведь наследница ф f c могла сделать все, что угодно. «Мисс, «Похоже, что те изменники взломали нашу систему, и в данный момент я не могу открыть аварийные шлёзы», объяснил доктор, пытаясь снова активировать протокол. «Меня не интересует ваше объяснение. Исправьте и спасите моих друзей сейчас же!» Доктор знал, что понесёт ответственность за всё это, однако он не мог предположить, что предатель будет так осведомлён и саботирует почти всё, что у них есть. Но в любом случае... Он очень хотел бы узнать, почему этот человек пошел на такой риск, чтобы сделать это. К счастью, коды общего защитного механизма были только у него. В ином случае, все могло бы обернуться ужасной катастрофой, если бы жукам удалось сбежать. Не говоря уже о том, что истребить их потом станет очень трудно. Именно поэтому заги, привезенные на Землю для экспериментов, в первую очередь должны быть стерилизованы, Но на острове наверняка были особи, не прошедшие эту процедуру. Причина, по которой Майс не хотел пускать военных на м а з у крылась именно в этом. Он знал, что просочись эта информация в массы, репутация ф f c будет подорвана. А там уже недалеко и до обнародования всех секретов корпорации. Тем временем армия конфедерации начала запускать свой протокол атаки. Все остальные относились к их спонтанному возникновению весьма подозрительно. «Почему бы нам не предложить братьям Джан попытаться?» Сказал Мартирус, видя разочарованное лицо Майса. У доктора были обширные научные познания и практический опыт, однако он не умел разрешать кризисные ситуации. Но такой хитрый старый лис, как Мартирус, явно понимал, что эта ситуация есть нечто большее, чем просто случайность. Это настоящее противостояние двух могущественных сил. Видя выражение лица Саманты, Мартирус понял, что она опасается того же. У директоров военных академий, как у политиков, есть доступ к секретной информации, недоступной простым смертным. Более того, некоторые директора академий С-ранга столь влиятельны, что имеют вес не только в военных, но и политических кругах. «Хуже уже точно не будет. Пусть п о п р о б у е т согласился доктор Майс после небольшого раздумья. Ведь это была совершенно не его область знаний, Всё катилось коту под хвост, и это было уже за пределами его понимания. Пока остальные были обеспокоены пропавшими ребятами, братья Джан показали большой энтузиазм, услышав, что требуется их помощь. Обычно для борьбы с виртуальными атаками требовался полный комплект оборудования, но благодаря Мартирусу у братьев Джан на руках оказались ноутбуки со всем необходимым софтом для выполнения этой работы. Директор не стал устанавливать для них конкретных рамок, попросив лишь не творить ничего безрассудного. У него были свои методы выявления талантов. Он знал, что братьям будет полезно улучшить свои навыки, и поэтому позволил им разобраться самим. Хотя и сам Мартирус не ожидал, что возникнет такая ситуация, и их помощь может оказаться действительно к месту. Братья не стали задавать вопросов, и молча приступили к делу, но едва войдя в систему, на их лицах появилось озадаченное выражение – «Почему остановились? Что не так?» — спросил директор. «Сэр, кто-то внедрил систему самообычающуюся, пятимерную программу-рандомизатор. Мы никогда раньше с таким не сталкивались». «Хватит нести чушь. Сможете избавиться или нет?» «Да, но мы не собираемся нести ответственность, если вся система полетит к чертям», — сказал Джан Янь. Мартирус глянул на них обоих и приказал. «Исправьте». Можете на нас рассчитывать?» Они тут же приступили к атаке. А в то же время военные программисты тоже начали атаковать систему райского острова со своих кораблей. Доктор Мартирус знал, что через охранную систему райского острова не так-то легко пробиться. Этот пятимерный рандомизатор был на тот момент одной из самых дорогих программ. И похоже, что целью предателя было не просто уничтожить всё, а подсадить вирус в систему, работая в компании под прикрытием. Доктору хотелось, чтобы здесь оказался а р а н с эксперт в этой области, но сейчас ему не оставалось иного выбора, кроме когда верить это детям. Братья увлеченно начали разбираться в проблеме, однако им все еще не удавалось прорваться через защитный механизм острова. Остальным же оставалось только ждать, потому что больше ничего они сделать не могли. Рассудив, Мася Ору поняла, что произошедшее – это не просто случайность. Было похоже, будто все это подстроено союзом Золотого Ястреба с целью прорваться на остров. Однако Сяору беспокоилась о Ван Дуне и остальных парнях больше, чем о судьбе острова, и ей было тяжело от того, что она их в это втянула. Очевидно, что армия конфедерации хотела избавить FFC от лицензии на эксперименты над ЗАГами. Они знали, что корпорация лишится права на эксперименты, поскольку это рискованное мероприятие теперь обернулось полным хаосом. И даже если бы FFC нашли возможность продолжить эксперименты, им было бы крайне сложно все урегулировать. Не говоря уже о том, что все это было прекрасной возможностью загубить славу FFC. Мася Ору знала о таких перипетиях не понаслышке, ведь она родилась и выросла в этой семье. И с самого юного возраста изучала, как справляться с таким давлением. Тогда она и начала практиковать тактику колдуньи. Между тем... Джао Юнчжо требовал у своих техников ускориться, чтобы успеть воспользоваться всеми подвернувшимися возможностями. Но похоже, что они недооценили систему. Получить контроль над ней оказалось не так просто, как они предполагали. Спустя какое-то время братья Джан забеспокоились. Похоже, что им не удавалось совладать с проблемой. Руми подошла к ним и спросила. «Может, я смогу помочь?» «А ты можешь?» – спросила Саманта. «Думаю, мне нужно поработать над вписанной группой й у г л о х и л а Это может снизить количество возможных кодировок». От вопросов Саманты Руми всегда в ы г л я д е л о смущенно. «Помогай, чего же тогда ждать?» — сказал Джан Янь. Вдвоем бороться с таким противником им оказалось все же не по шансам. Они понимали, что главная система в любой момент может обновиться, уничтожив всю их работу. К сожалению, больше никто не мог им помочь». И было похоже, будто обе стороны бегут на перегонки друг с другом, торопясь максимально быстро закончить свои дела. И сейчас оставалось т р е п е л и в о ждать, хотя сохранять спокойствие в такой ситуации было очень сложно. Изначально Ван Дун с ребятами планировали прикончить лишь парочку загов для разогрева, но они и не предполагали, что окажутся в таком дерьме. Ван б ы н ь и Апач уже было приготовились драться, но Ван Дун заорал, сгрёб их в охапку, рванул оттуда. Без костюмов металл им было бы не выстоять против такого бесчисленного полчища загов. Единственным вариантом было валить. Заги знали, как уничтожить противника, особенно когда среди них был главный. Однако эти существа не собирались тратить серьезные ресурсы ради столь малочисленного противника. Вандун явно почувствовал, что дело всерьез запахло жареным, поэтому вместо геройства лучшей стратегией был побег. Парни побежали вслед за Ван Дуном, и в тот же момент все трое поняли, что что-то не так. Они увидели, что стены на поле исчезли. Территория закрыта, гигантские стены возвышаются над пляжем, а на небе высится купол энергетического барьера. Конечно, они ни за что не стали бы просто стоять и ждать спасения, но троица быстро поняла, что они не были целью этих существ, поскольку сейчас заги н и и с т о в о атаковали базу. ребята решили спрятаться в густой растительности, во избежание нежелательных встреч. Они решили выманить жуков маленькими группами. Парни попрятались на верхушках деревьев, в листве, и чтобы замести следы и не попасться загом, заглушили свою энергию души. Как только Ван Дун закончил наблюдение, с верхушки дерева Апач тут же спросил. «Ну и что там за херня творится?» «Понятия не имею. Все просто кишит загами». Я думаю, что райский остров и в самом деле является экспериментальной базой для этих существ. И заги тут будто безумные. Судя по их невероятной численности, я думаю, что базу полностью закрыли, и нам нужно дождаться войск». Ван Дун знал, что бойцы металл, находящиеся на острове, никак не смогут справиться с таким количеством загов. Так что им, похоже, ужасно не повезло. Ван Дун отметил свою особую связь с загами. ведь он оказывался окружен этими жуками всякий раз, как оказывался в дикой природе. Похоже, в следующий раз он должен быть более осторожным. Апачи и Ван Бэнь были уверены в себе, но в отличие от Ван Дуна, который выглядел просто как разочарованный турист, они были напряжены. «Вместо того, чтобы сидеть тут и ждать, почему бы нам не прорываться?» предложил Ван Бэнь низким голосом. «Да». «Я думаю, мы втроём раскидаем эту кучку жалких тварей», — согласился Апач. «Забудьте об этом, парни. Судя по тому, что я видел, нас окружают лишь обычные солдаты. Так сказать, пушечное мясо этих загов. Самые сильные прячутся в глубине острова, и они знают эту местность куда лучше нас троих вместе взятых», — объяснил Ван Дун, который уже успел хорошо изучить этих существ. Если бы Ван Дун был один, он бы так не беспокоился. В одиночку он бы сумел укрыться на этом огромном острове и дождался бы прибытия войск. Он был уверен, что армия конфедерации будет здесь в считанные часы, поскольку все это происходило на земле. Однако Апачи и Ван б ы н ь мыслили иначе. Им не нравилась идея сидеть и ждать спасения. Им казалось, что сейчас идеальный момент, чтобы прорываться к пляжу, пока их не окружили заги.